Глава третья Опель резво рванул с места. За рулем сидел тот самый азербайджанец, с которым я познакомилась сначала. Рядом с ним, на пассажирском месте, расположился кавказец, видимо, считавшийся у них за лидера. Несмотря на стойкую жару, он был в твидовом пиджаке, а в его правой руке я заметила коробочку мобильного телефона. Вполне возможно, что это и был сам Ахмед Джафаров, иногда именуемый просто Джафар. Я находилась на заднем сидении Опеля в обществе обладателя ТТ, который прочно держал вышеоговоренное оружие возле моего правого бока. Он был наиболее насатым и наиболее чернявым из всей троицы. Таких как он, наша российская милиция чаще всего и принимает за отъявленных террористов, Скосив глаза, я заметила одну деталь. На запястье руки, в которой носатый держал пистолет, было вытуторяно имя Кариф. Что ж, уже неплохо. Я теперь знала позывные одного из них. Вступать со мной в переговоры азербайджанцы явно не собирались. Все трое насупленно молчали, а и вовсе стал прихрапывать. Умаялся бедняга. сморила его. Однако погрузиться в объятия Морфея ему не удалось. Из дремоты кавказца выдернула переливчатая трель телефона. Он тут же поднял руку с коробочкой и, нажав одну из кнопок, приложил ее к уху. — Слушаю. — Да, все в порядке. — Конечно, Джафар. — По-моему, это и есть та самая девчонка, что крутилась возле Толика последние дни. — Уверен. «А хрен его знает. Все понял. Уже едем». На этом он закончил переговоры и выключил мобильник. Готовся к серьезному разговору, крошка», — бросил он мне через плечо. «А кто звонил?» «Я уже поняла, что твидовый это не Джафар. А вот звонил-то как раз предводитель азербайджанской мафии». Толиком кавказцы, скорее всего, называли Ляпишева. «Не твое дело», — грубо ответил тот. Насатый желая выслужиться, незамедлительно с еще большей силой вдавил мне свой т.т. под ребра. «Не вякой, да?» — сказал он. Я благоразумно заткнулась, не желая их лишний раз злить. Опель выскочил за город и понесся по проселочной дороге. Вскоре я поняла, что мы едем к дачам. Так оно и оказалось. Через некоторое время мы остановились возле двухэтажного строения с участком. Дачка Джафара, а в том, что мы прибыли именно к нему в гости, я не сомневалась. По новым меркам была довольно скромной. Во всяком случае, она мало чем отличалась от большинства других, расположенных в округе. Вот только стояла немного особняком. «Приехали», — сказал водитель, заглушая мотор. Но машину мы сразу не покинули. Твидовый обернулся назад и сказал что-то Карифу на непонятном мне языке. Тот тоже ему ответил на родном наречии. «Единственное, что я поняла из слов Карифа, так это, что Твидового зовут Рамзес. Это тоже надо взять на заметку, ибо потому, как Рамзес разговаривал, да и вообще вел себя, Я поняла, что он занимает не последнее место в бригаде Джафара. Наверняка один из тех, кто составляет ближайшее окружение азербайджанского папы. Затем Рамзес, даже не взглянув на меня, покинул салон и скрылся за воротами. Опель снова заурчал и тронулся с места. — А мы не пойдем в гости? — спросила я. Но мой вопрос остался без ответа. Кариф лишь ухмыльнулся. А кавказец, сидевший за рулем, направил опель по дорожке вокруг дачи. Обогнув строение, мы въехали с черного хода и почти сразу юркнули в полумрак гаража. Кариф открыл дверцу и вышел. «Вылаз!» — громко приказал он мне, все еще держа на прицеле. Я покорно повиновалась. Честно говоря, мне уже и самой хотелось познакомиться с Жафаровым. Послушать, что он мне скажет, да и вообще получше узнать, что он за человек и что собой представляет. Вслед за нами салон покинул и водитель. Он тут же начал приседать и подтягиваться, разминая затекшие конечности. Спортсмен, наверное. Кариф грубо схватил меня за руку и толкнул к стене. «Сядь там!» У стены я заметила низенькую узкую скамеечку, и, не заставив себя упрашивать дважды, опустилась на нее. Водитель, завершив свои гимнастические упражнения, приблизился к Карифу. И они опять о чем-то заговорили на тарабарском языке, из которого я не могла понять ни слова, а страсть, как хотелось узнать, о чем они там совещаются. Кариф переложил оружие в левую руку, то и дело поглядывая в мою сторону. а правой, не спеша, извлек из кармана сигареты и закурил. Водитель, отчаянно жестикулируя руками и тем самым что-то доказывая своему подельнику, его примеру не последовал. Ну, точно, спортсмен. Аккуратно следит за своим здоровьем и физическим состоянием. Как только в ответ заговорил Кариф, я прислушалась к его словам и поняла, что водителя он называет Махмудом. Ну вот. со всеми и познакомилась. Теперь стоило обдумать, как вести себя при встрече с Джафаровым. Он убил Ляпишева или не он? Речь, несомненно, пойдет об этом инциденте, вне всяких сомнений. Иначе зачем я могла понадобиться азербайджанцам, если ранее не была с ними знакома вовсе? Тем более, в телефонном разговоре Рамзес недвусмысленно произнес. Да, мол, Джафар, Это та самая девчонка. Кстати, говорил Рамзес на русском. Интересно, почему? Поразмыслив пару секунд, я пришла к выводу, что есть смысл строить перед Джафаровым крутую деваху. На 99% я была уверена, что главарю азербайджанской группировки известно многое. И про мой арест, и про выдвинутые обвинения... и про сам побег от правоохранительных органов. Может быть, он даже знал и об уликах, которыми располагало следствие. Ладно, прорвемся. «Эй, ребята!» — окликнула я увлекшихся беседой кавказцев. «Неприлично вы себя ведете. Разговаривайте совершенно игнорируя даму». Азербайджанцы разом замолкли и изумленно уставились на меня. Первым пришел в себя Кариф. «Чего — Чего? — недовольно буркнул он. — кай Кариф, — развязно ответила я. — Лучше-ка скажи, долго нам еще в этом гараже куковать? Махмут насупился, а его дружок приблизился ко мне на расстояние вытянутой руки и бесцеремонно приставил дуло к албу. Любой лишние слова могут стоить тебе жизнь, малышка. Прогаркал он. «А какие слова лишние?» Мне жутко хотелось врезать ему ногой по мужскому достоинству и навсегда отбить охоту грубить женщине. Но я сдержалась, прекрасно представляя себе последствия данного поступка. Вряд ли Карифа что-то остановит. Такие, как он, сперва действуют, а затем уже думают. Безусловно, ему влетит по первое число от начальства. но мне-то уже от этого легче не станет. Ответить на мой глупый по своей сути вопрос Кариф не успел, так как в этот момент дверь с противоположной стороны гаража отворилась, и в образовавшейся полосе света возник Рамзес. Лица его видно не было, но я опознала старого знакомого по величественной осанке. Сделав пару шагов вперед, он коротко бросил на русском языке. «В чем дело?» Кариф не последовал его примеру и ответил на своем родном наречии. Ответил со злостью, грубо. Что-то в мой адрес. Рамзес поморщился и отмахнулся. Как по команде, рука носатого вместе с ТТ опустилась вдоль тела. Тем не менее, взгляд Карифа остался недовольным. Води сюда, дорогуша», — обратился ко мне Рамзес, сам не соизволив двинуться с места. Я встала и подошла к нему. «Слушай меня внимательно», — медленно с расстановкой начал Рамзес. «Сейчас мы пойдем наверх. Там с тобой желает говорить один важный человек. Очень важный. Так что будь добра, веди себя прилично. И не вздумай выкинуть какой-нибудь нехорошей шутка. Мы будем все время рядом, а если что, убьем сразу». «Что-нибудь непонятно?» «Почему же?» Как можно невиннее произнесла я. «Напротив, все предельно ясно». «Вот и хорошо». Рамсес развернулся и бросил мне уже через плечо. «Пошли». Я двинулся следом за представительным азербайджанцем. Третьим гараж покинул Кариф. Он неотступно шел за мной, как привязанный, и при любом моем движении которое могло бы вызвать у него нехорошее подозрение, готов был разрядить меня всю обойму. Махмуд не пожелал отправиться с нами в гости. Остался наедине со своим опелем. Миновав полутемный коридор, мы очутились в просторной гостиной. По большей части во владениях Джафарова преобладали ярко-красные тона. Это меня слегка удивило. Мягкая мебель обита красным материалом. Тяжелые портьеры на окнах красного цвета и даже пушистый ковер на полу и тот отливал красным. Идиотизм. Впрочем, каждый сходит с ума по-своему. Рядом с дубовой массивной лестницей, ведущей на второй этаж, за низеньким столиком в креслах друг против друга сидели еще двое и самозабвенно резались в нарды. По правую руку от каждого из них стояла по бутылке баварского пива. А ребята отдыхали. На наше появление они никак не отреагировали. Оба в спортивных костюмах и кроссовках. На подлокотнике кресла того, что сидел ближе к лестнице, покоился точно такой же ТТ, как и у Карифа. У его дружка оружие тоже находилось где-то под рукой, но видно не было. Может, за поясом, а может, еще где. Мы благополучно миновали нардистов, и ведомые Рамзесом поднялись по лестнице на второй этаж. Здесь было всего четыре комнаты. У двери одной из них на стуле расположился новый персонаж. На вид он не походил на телохранителя или быка. Небольшого роста, относительно щупленький, с цепким колючим взглядом. Он был одет в одни лишь широкие штаны. Обнаженный торс сплошь усыпан татуировками. Просто картинная галерея какая-то. Но самое интересное в том, что парень не был азербайджанцем. Светлые волосы, голубые глаза. Он был славянин, русский. «Привет!» — сразу бросила я ему, как родному. «Ты останься здесь!» — палец светловолосого уперся в грудь карифа. «А вы пошли за мной!» Вот и все дружелюбие. Втроем мы зашли в комнату. С первого же взгляда мне стало понятно, что сие помещение является опочевальней великого азербайджанского предводителя. Обстановка, представшая моим глазам, была, что называется, с претензией на роскошь. Огромная двуспальная кровать с пологом, антикварное трюмо в полстены, два кресла, столик на колесиках. и, блистающий своим изобилием и разнообразием, встроенный в стену бар, который в данный момент был распахнут, выставив на всеобщее обозрение свое содержимое. Смущало только одно обстоятельство. В отличие от гостиной на первом этаже, здесь царствовал зеленый цвет. Даже в обоих. Странный все-таки тип этот Джафаров. Я бы не удивилась, узнав, что другие комнаты у него желтая, синяя, черная и так далее. Сам странный тип находился здесь же. Он сидел в кресле, одним боком развернувшись к двери, другим к зеркалу в трюмо. Взгляд его был устремлен в окно напротив. Смуглый, с, с залезанной назад шевелюрой и довольно четкими линиями лица, Ахмед Джафаров даже казался симпатичным, по азербайджанским меркам, разумеется. Из одежды на нем был только домашний шелковый халат. Босые ноги покоились на столике, а сам он, откинувшись на спинку кресла, крутил в руках наполовину наполненный фужер с шипучим напитком. — Вот она, шеф! — доложил белобрысый сморчок, нарушая воцарившуюся тишину. Джафаров не спеша снял ноги со столешницы, сунул их в тапочки, залпом допил содержимое фужера и аккуратно поставил его на трюмо. Только после этого слегка повернулся в нашу сторону. Начинать разговор он не спешил. Рамзес сразу отошел к окну и уставился на улицу. Не теряя достоинства, он тем не менее давал понять, что главная фигура здесь все же Джафаров. «Ну, что же ты стоишь?» — вымолвил, наконец, азербайджанец. «Садись. Чувствуй себя как дома. Хочешь выпить?» Как ни странно, но говорил он на чистейшем русском языке, без малейшего акцента. Я смело прошла к креслу рядом с ним и села в него. «Пиво, если можно». «Можно», — улыбнулся Джафаров. и подал едва заметный знак своему подручному славянину. Не успела я глазом моргнуть, как передо мной стояла откупоренная бутылка холстена. Белобрысый, исполнив приказ, тут же ретировался за мою спину. Проворный малый. Ладно. Я взяла пиво и сделала внушительный глоток из горлышка. — Чего тебе от меня надо, Джафар? — Ты знаешь, кто я? — изумился он. не вчера родилась тем лучше он извлек из за кресла бутылку мартини и вновь наполнил свой фужер взял его в правую руку тем лучше повторил он значит не придется долго объяснять что к чему а привезли тебя девочка сюда для того чтобы я мог задать тебе один вопрос один единственный ради одного вопроса меня тащили сюда — скривила я губы. — Да. — И что это за вопрос? — Что тебе понадобилось в Векторе сразу после убийства Ляпишева? Зачем ты туда полезла? — А что, нельзя? — с вызовом вскинула я голову. — Кто ты такая, черт возьми? Спокойствие Джафара было наигранным. Он оказался нервным и вспыльчивым. Таких я безошибочно определяла. Это уже второй вопрос, Джафар. Послушай, милая. Чтобы взять себя в руки, Ахмед Джафаров пригубил с фужера. Я очень серьезный человек. И не люблю, когда мне перебегают дорогу. Это может стоить жизни перебежавшему. Поэтому не советую темнить. Баба, ты крутая, вижу. Да и не удалось бы простушке так легко вырваться из лап майора Рулаева. На тебя по всему городу ментовская облава. Майор рвет и мечет, а ты, как ни в чем не бывало, лезешь на рожон. Едешь в Вектор с непонятной целью. Зачем? Тебе был нужен Кончелович? Что задумал этот ублюдок? За время этой тирады я не произнесла ни слова. только слушала и как губка впитывала каждое слово, стараясь почерпнуть максимум информации. Мне наплевать на то, что там задумал Кончалович. И на Рулаева мне наплевать. Меня волнуют собственные интересы в этом деле. Я решила, что немного блефануть не помешает, однако Джафаров завелся не на шутку. Какие такие интересы? Мое наглое заявление ошеломило его. — Ну, конечно, — рассмеялась я. — Держи карман шире, так я тебе все и рассказала. Это разозлило его еще больше. Он даже стал покрываться красными пятнами, подстать интерьеру в гостиной. — Ты хоть соображаешь, с кем разговариваешь? — Соображаю. — И полагаю, что ты не так уж крут, Джафар, как хочешь казаться. Ляпишева и то не смог сломить барыгу какого то задрипанного мои слова задели его за живое он стукнул фужером о стол и весь подался вперед я желала только одного чтобы он сболтнул сейчас что нибудь лишнее простой расчет но он к сожалению не оправдался это отдельный случай произнес джафар сквозь зубы И к делу он не относится. Справиться с сопливой девчонкой я всегда сумею. С сопливой, говоришь? Ну, попробуй. Джафар вновь откинулся на спинку. Его нижняя губа слегка подрагивала. Нарочито медленно он извлек из кармана своего халата пачку Мальбора и взял одну сигарету. Прикурил от зажигалки. Сделав три-четыре затяжки, азербайджанец сумел восстановить прерывистое дыхание. «Угрожаешь, да?» — осведомился он у меня, с трудом выдавливая едкую улыбку. «Ну-ну. Многие угрожали Джафару. И не для всех, скажу я тебе, это закончилось благополучно. Далеко не для всех». «Я надеюсь стать исключением, Джафар», — парировала я. Честно говоря, отправляясь в обществе доблестной тройки кавказцев на встречу с их предводителем, я рисовала нашу с ним беседу совсем иначе. Втайне, надеясь на горячую кровь Джигита, я рассчитывала, что он как-то выдаст себя, проболтается. Мне хотелось узнать, сыграл ли он какую-нибудь роль в смерти Ляпишева. Но, судя по всему, из этой моей затеи ничего не вышло. В порыве гнева Джафаров ляпнул пару фраз, которые могли бы заинтересовать меня, но в целом они были не так уж и существенны. В остальном наш диалог с главным азербайджанцем города Тарасова скорее напоминал пустую перебранку, так сказать, обмен колкостями или любезностями, кому как больше понравится. Но факт оставался фактом, результат нулевой. Я зря пожаловала... К нему в гости. «Напрасно, напрасно!» — тем временем покачал головой Джафар, уже окончательно совладавший с собой и уверившийся в собственной нерушимой силе. «Скажу тебе даже больше, девочка. Мои ребята умеют выколачивать из несговорчивых людей необходимую мне информацию. Не правда ли, Вадим?» Джафар перевел взгляд мне за спину, где замер был и коротышка. Я намеренно не обернулась. — Брось, Джафар, — сухо ответил тот. — Не пристало как-то мне такому профессионалу связываться с девчонкой. С нее вполне хватит и ребят Рамзеса. Обработают так, что мало не покажется. — Это верно, — подал голос сам Рамзес. впервые за все время нашей с Джафаром беседы, обернувшись от окна. «Могу поспорить, что Кариф жаждет заполучить малышку в свои руки». «Что ж, ваша правда», — улыбнувшись, произнес Джафаров. «Только скажи Карифу, чтоб не перестарался. Не дай бог она двинет кони раньше, чем требуется». «Обижаешь, Джафар, все будет в лучшем виде». «Тогда забирайте ее», — Распределился пахан и, уже обращаясь ко мне, добавил. «Имей в виду, гордячка, мы с тобой еще увидимся. Только в следующий раз ты будешь более покладиста. Ответишь не на один мой вопрос, а на все, на какие я пожелаю услышать ответы. И не советую лишний раз грубить Карифу. Рука у него тяжелая. Не зли его». Я промолчала. Оценив обстановку, решила, что вступать в схватку с кавказцами немедленно не стоит. Слишком рискованно. Здесь их трое, хотя, как мне казалось, опасности исходила только от Рамзеса. За дверью вооруженный кариф, которого, по словам Джафара, злить не стоило. А внизу, на первом этаже, еще два мордоворота с пушками. Так что обождем пока. Мой уход из спальни Ахмеда Джафарова проходил по тому же сценарию, что и приход, только в обратном порядке. Первым вышел Рамзес, любезно предложив мне следовать за ним. Затем я, в шествие замыкал татуированный блондин по имени Вадим. От порога я обернулась и увидела, что хозяин апартаментов занял исходное положение. Развернулся лицом к окну, выдрузил босые ноги на столик, а фужер с Мартини благополучно перекочевал в его правую руку. Взгляд Джафара вновь сделался задумчивым. Прямо-таки не дать не взять античный философ. В коридоре Вадим передал эстафету сопровождающего Карифу. Сам же вновь опустился на стульчик у двери и, взяв в руки плейбой, самозабвенно углубился в его изучение, отгородившись от всего внешнего мира и проблем насущных. Спускаясь по лестнице, Рамзес обернулся и сказал пару слов по-азербайджански своему подручному, дышавшему мне в спину. Тот в ответ издал радостный гы звук, что, видимо, означало у него крайнюю степень удовлетворения. Мне без слов стало понятно, что кровожадный кавказец в твидовом пиджаке передал Карифу волеизъявление пахана, что, дескать, я теперь в его руках. Вот тот и обрадовался. «Только рано ты гыкаешь, приятель», — подумала я. «Хорошо смеется тот, кто стреляет первым. А сегодня, кариф, это будешь не ты. Поиграть в стрелялки я тебе не дам». Мы миновали гостиную, в которой по-прежнему два доблестных телохранителя попивали пивко и убивали время игрой в нарды. А чего им еще оставалось делать? Истасковались ребятки без работы. Вряд ли кто из недоброжелателей Джафара смел сунуться на его дачу. При таком безделе кавказцы теряли квалификацию. В гараж Рамзес не пошел. Коротко переговорив еще о чем-то с Карифом, он удалился в другой коридор. А оставшийся со мной садист с ехидной ухмылочкой подтолкнул меня по направлению к подсобным помещениям, где мы оставили в гордом одиночестве беднягу Махмуда. Однако, как оказалось, водитель не скучал. Отойдя в дальний угол гаража, он усиленно работал со штангой. Ни минуты без спорта, вот это девиз, вот это я понимаю. Ну что ж, Женька, настало время тебе действовать. Жаль, конечно, что расстояние между мной и Махмудом такое большое, но времени у меня не было. Я не могла гарантировать на сто процентов, что в следующую секунду Кариф не приласкает меня рукояткой ТТ по затылку или чем-нибудь еще потяжелее. Я резко развернулась и, взяв его руку с пистолетом в захват, коротко ударила локтем под ребра. Кариф этого никак не ожидал. Охнув, он откачнулся назад. ТТ остался у меня в руках. Вскинув ногу, я описала ею в воздухе окружность на все 360 градусов и пяткой сокрушила челюсть кавказца. Он шлепнулся на бетонный пол и замер. В ту же секунду я распласталась рядом. Сделала это интуитивно и не ошиблась. Махмуд выстрелил три раза подряд. Я откатилась за корпус ближайшего автомобиля и, взяв ТТ на изготовку, заняла оборонительное положение. Водитель тоже не был дураком. Больше палить из пушки по невидимой мишени не стал, а затаился. Я мысленно выругалась. Вот гад! Его выстрелы наверняка слышали в самом отдаленном уголке дачи Джафара. Я уж не говорю о гостиной, отделяемой от гаража одним лишь коридором. Через считанные секунды молодчики в спортивных костюмах будут здесь. Я же искренне надеялась на безбашенность и отчаянность Махмуда. Думала, он ринется на рожон, и я справлюсь с ним быстрее, чем прибудет подмога. Удача, как назло, отвернулась от меня. Зато мне повезло в другом. Дверца беленькой Хонды, которая и являлась моим укрытием, оказалась открытой. Пальнув для острастки в сторону Махмуда, я метнулась в салон. К счастью, Ключ также торчал в замке зажигания. В тот же момент, когда я оказалась на сиденье, дверь в гараж со стороны дачи распахнулась, и на пороге появились долгожданные телохранители Джафара. Один был вооружен пистолетом, в руках у второго я заметила мини-автомат УЗИ. Прежде чем накачанные пивом кавказцы успели сообразить, где скрывается неприятель, которого следует замочить, я до отказа вдавила в пол педаль акселератора и стальной конь, взвизгнув по и по бетону, рванул с места. Застрекотал автомат, и в противовес ему заухали одиночные выстрелы. Заднее стекло «Хонды» разлетелось в дребезги, пули застучали по корпусу автомобиля, высекая искры. Я, бросив руль, пригнулась и, что есть мочи, уперлась в панель руками. Ноги также нашли твердую опору. Со всего разгона «Хонда» налетела на ворота гаража. Сильный толчок, грохот, скрежет металла, стрельба — все слилось воедино. Лишь по солнцу, ворвавшемуся в салон, я поняла, что преграда в виде ворот преодолена, и мне удалось таки вырваться на свободу. С трудом разогнувшись в покорюженной «Хонде», я снова ударила по газам. «Нет, уж теперь им меня не догнать». Я обернулась назад и увидела, что двое в спортивных костюмах продолжают бесцельно палить по удаляющемуся автомобилю, несмотря на то, что пули уже не долетают. Вот только Махмуд опять проявил сообразительность. Распугав джафаровских телохранителей и заставив их отскочить в сторону пронзительным сигналом клаксона, атлет на предельно возможной скорости выскочил из гаража на своем «Опеле» и бросился за мной в догонку. «Какое там? Слишком много времени потеряно, приятель. Я уже далеко. Мне даже захотелось рассмеяться. Выходит, я все же получила пользу от встречи с Ахмедом Джафаровым и его ребятами. Теперь у меня было оружие. ТТ, не бог весь что, конечно, но все-таки. Жалко вот еще, что Хонда изуродована. Транспортное средство мне сейчас очень бы не помешало». Впрочем, я кривила душой. Получись у меня угнать у кавказцев автомобиль без повреждений, я бы все равно не стала на нем ездить. Меня отловили бы на ней в два счета, а очередная встреча с этими «детьми гор» в мои планы не входила, во всяком случае пока. Я даже не стала долго петлять по городу, зачем привлекать к себе внимание гаишников, в моем-то положении. Рулаев вполне мог уже объявить меня в розыск. Я бросила машину в одном из дворов и уже собиралась по-быстрому покинуть ее. Как вдруг, забирая пистолет с соседнего сиденья, моя рука наткнулась на что-то под чехлом. Я сдернула чехол и увидела кейс. Рассиживаться было нельзя, и потому я, прихватив находку с собой, скрылась в ближайшей подворотне. Зайдя в крайний подъезд и переведя дух, я сунула ТТ за пояс в общество похищенных с Рулаевского стола документов и, присев на корточки, раскрыла кейс. В принципе, я того и ожидала, так что увиденное не повергло меня в шок или изумление. Скорее, я испытала радость. В кейсе лежали аккуратно упакованные новенькие пачки долларовых купюр. Вот это тебе подфартило, Женечка. Теперь можно обзавестись не только машиной, но и сменной одеждой. Более того, я знала, что за деньги смогу достать и многое другое. Такие необходимые в моем положении вещи, как парики, грим, разные шпионские штучки. В общем, все то, от чего меня отрезали люди майора Рулаева. Настроение сразу же поднялось. Еще бы заполучить свою записную книжку, и тогда уж полный порядок. «Слишком многого ты хочешь, Охотникова», — осадила себя я. «Может, для полноты картины ты желаешь еще, чтобы убийца Анатолия Геннадьевича Ляпишева пришел с повинной в прокуратуру?» «Нет, не все так гладко. В этом деле еще придется покопаться. Придется поработать, чтобы раскрыть истину». К шести часам вечера я уже сделала все необходимые покупки, изрядно опустошив найденный в Жафаровской Хонде кейс. Сейчас, сидя в семерке темно-зеленого цвета, я пыталась восстановить в памяти свой разговор с Джафаровым. Сказал он очень мало, но информация к размышлению была. Во-первых, я уяснила для себя, что личность майора Рулаева азербайджанскому папе хорошо известна. Во-вторых, Джафар успел оперативно получить сведения обо мне, о том, что я обвела вокруг пальца следователя, «Совершила побег, и главное, что я побывала в Векторе». Он просчитал этот вариант одновременно с майоровскими оперативниками. «Стало быть, Джафаров прям фигура опасная. Он куда более умен, чем кажется на первый взгляд. И, наконец, самое главное. Что он там говорил о Кончеловиче? Вроде бы в игры тот в какие-то играет. Или как? Ах да, интерес!» Джафар спрашивал об интересах Кончеловича в этом деле. Хотелось бы и мне узнать о них. Я бросила взгляд на заднее сиденье, где в коробках покоились, дожидаясь своего часа, парики и грим. А что, если немедленно встретиться с господином Кончеловичем, используя какой-нибудь образ? Но я тут же отмела эту идею. «Нет, Женька, здесь надо все хорошенько обдумать». соваться снова в вектор вот так с бухты-барахты, не имея определенного плана, не стоит. Сделаю-ка я это лучше чуть позже. А пока... Пока надо встретиться с Поляниным. Антон Игоревич, как правило, покидал президентское место в своем банке часов семь вечера. Так что я еще успевала. Впрочем, так было раньше. Но я не думаю, что за последние месяцы Полянин изменил своему графику и своим привычкам пунктуальность его конек улыбнувшись я завела мотор и направила семерку в сторону капитал банка